Глава пятая. Река понесла Ичира в сторону моря. Ледяная вода приглушила боль и привела в чувство. Отплевываясь от пены, беглец чудом избегал прямого столкновения с валунами. Подобно разъяренному зверю, река кидала тело из стороны в сторону, стремясь разорвать попавшуюся добычу каменными клыками. Но вот бурление прекратилось, и течение выровнялось. Пороги остались позади. Ичиро из последних сил выныривал на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, и вновь уходил вглубь. Сила стала с последняя капля. У живых существ есть предел выносливости, и, кажется, маг исчерпал свой личный запас. Пуская пузыри, Ичиро начал опускаться на дно. Мрачные и темные воды сомкнулись над головой. В холодных глубинах тишина и покой. В глубинах? Ноги уперлись в дно. Безумная надежда ярким огнем вспыхнула в груди. мак оттолкнулся от земли и вынырнул на поверхность. Слева над руслом реки нависала темная громада леса. Ичиро, глотая воду и путаясь в водорослях, направился к берегу. Выйдя из воды, мак потерял сознание. Ичиро очнулся, почувствовав боль в боку. Рану грызли, пытаясь добраться до внутренностей. С трудом сорвав с лица присохшую тину, приподнялся на локтя. Зашипев, отпрыгнула странная рыба и, шустро перебирая плавниками, скользнула в воду. Мага передернула от отвращения. Река занесла беглеца в небольшую тихую заводь, заросшую водорослями. Поверхность воды покрывала ряско. Грязный болотистый берег затянуло подсыхающая на солнце тина, в которой копошились насекомые и черви. Не мудрено, что его не съели. В таком месте ни один хищник не почует. Маг ползком выбрался из Клоаки. Раны болезненно пульсировали, и в голове мутилось от напряжения. Ценой неимоверных усилий ему удалось отползти в тень и спрятаться в колючем кустарнике. После этого беглец вновь потерял сознание. Очнулся Ичира ближе к вечеру. Грязь засохла и твердой коркой сковала одежду. Ему удалось подняться и нетвердой походкой дойти до воды. Пройдясь по берегу, маг нашел чистое место и долго пил живительную влагу. Напившись, перевернулся на спину и перевел дух. Осторожно, неловкими движениями, причиняющими боль, И Чиро стянул одежду и заполз в воду. Смыв грязь, осмотрел раны. Скверно. Они воспалились. Кожа вокруг отверстия налилась пурпурным цветом и натянулась. Несмотря на состояние, нужно чистить. Если оставить все как есть, он не жилец. Увидев молодое хвойное дерево, маг, подобрав два камешка, направился к нему. Дойдя до деревьев, Ичиро набрал хвои и смолы. Конечно, целебные растения гораздо лучше, но он и так еле ходит. Какие уж тут поиски, хватит и хвойной кашицы. Сжав зубах палку, Ичиро надавил на рану в боку. Адская боль пронзила тело. Словно раскаленный гвоздь угнездился в плоти, и теперь Ичиро пытался вытащить его. Стон, помимо воли, вырвался из уст мага. Коросту прорвало, и из раны вылетел кровавый гной. Маг давил на рану, мыча от боли, пока не полилась чистая кровь. Отдышавшись, он взял с камешка кашицу и наложил на рану, замазав сверху смолой. Сглотнув, взялся за живот. Осталось еще два ранения. Прошло немало времени, прежде чем раны очистились. Ичиро отполз в кустарник и вытянулся на сухой листве. Войдя в медитацию, из последних сил подстегнул регенерацию тканей, после чего отключился. Ичиро долго валялся в бреду. Несколько раз шел дождь. Мак ложился на спину и, открывая рот, ловил капли. Прохладная вода сбивала жар, принося облегчение. Наконец, по прошествии нескольких дней, состояние улучшилось. Жар спал, и лихорадка ушла, оставив после себя слабость. Спустившись к воде, Ичиро осмотрел одежду, превратившуюся в лохмотья, и, подобрав ее, вошел в реку. По течению поплыли грязные разводы. Отмывшись, мак вышел на берег и натянул одеяние. Посмотрев в отражение, Ичиро хмыкнул. «Живой скелет!» это определение больше всего подходило для его состояния. В воде ползало множество раков. Поймав парочку, Ичиро с сомнением посмотрел на них. Есть сырое мясо — так себе затея. Однако способов развести огонь маг не знал. Кроме природной предрасположенности к первой стихии, он выбрал ветку развития стихиальной магии воздуха. Да и разбиваю он огонь, ничего бы не вышло. и Ичиро ощущал разлитую в воздухе ману, чувствовал, однако использовать не мог. Даже призвание простого воздушного водоворота вне его сил. При попытке прикоснуться к изначальной тьме также ничего не вышло. Первостихия звала Эмманила, однако сил, чтобы вобрать ее мощь, у него не было. «Ладно, в бездну все». Если заведется в кишках питомец, вытравлю его. Решившись, ичира разломил панцирь и впился зубами в нежное мясо. Насытившись, маг посмотрел на север. В той стороне находится город Кри. Туда он и направился. Путь был долог и труден. Ичиро пробирался по краю леса уже семь недель. Из плотной и гибкой коры он изготовил подобие обуви. Это спасло сбитые ноги. Питал сама растениями, рыбой и насекомыми. Иногда фруктами. Странных животных и множество непонятных явлений видел он на пути. Однако, обладая гибким исследовательским умом, он с хладнокровием воспринимал увиденное. — Мир большой, чего только не встретишь, — философски рассуждал ичира проходя мимо старого дерева чей жизненный срок подходил к концу и чира остановился из под корней донесся жалобный писк настороженно заглянув в темный провал под корнями он увидел пушистый хвост торчавший из дыры посомневавшись он осторожно готовый отскочить в любой момент потянул за него и вытащил зверька мех угольного цвета насквозь пропитывала кровь от тела фонило остаточной магией Кто-то разорвал его бок, но он успел спрятаться в нору. Из дары снова донесся жалобный писк с цвиркающими нотками, и оттуда выполз детеныш. Щурясь от яркого света, он бесстрашно посмотрел на мага. Мокрый черный нос шевелился, чутко улавливая посторонние запахи. Мягкая шерстка блестела, как антрацит. Цверкнув, он подполз к матери и ткнулся носом в брюхо. Ичиро вздохнул и поднялся с колен. «Это природа. Здесь жизнь и смерть идут рядом, и не стоит вмешиваться в естественный порядок вещей». Сделав пару шагов, он остановился. Детеныш жалобно пискнул, и в сердце кольнула жалость. «В бездну все!» — выругался Ичиро и, вернувшись, подобрал детеныша. зверек пристально посмотрел на мага и свернулся в комочек посверкивая глазами бусинками и чем тебя кормить почесал затылок маг молока у меня нет пока ячира раздумывал зверек потянул носом и слизнул кровь выступившую из царапины на руке ичира вздрогнул и посмотрел на него детеныш коротко пискнул Руку мага и зверька окутала золотистая дымка. «Странно», — подумал маг. «Занимательное явление». «Буду звать тебя Бусинкой», — улыбнулся Ичира. «Вон, как глазками сверкаешь». Зверек наклонил на бок голову, прислушиваясь к человеческой речи. Поймав насекомое, Ичира протянул добычу зверьку. Тот обнюхал предложенное, с удовольствием захрустил едой, после чего свернулся клубком и заснул хмыкнув и чира положил его за пазуху и продолжил путь почувствовав место с высоким магическим фоном и чира обрадовался это позволит значительно ускорить восстановление его даже не смутил тот факт что в этом месте ничего не росло и присутствовали остаточные эманации пустоты и за это он чуть не поплатился Стоило пересечь границу, и из воздуха материализовался зверь, отдаленно напоминающий гигантского кабана. Его глаза заливала пустота. Полупрозрачное тело словно растворялось в великом ничто. Увидев живого, Сикач бросился на Ичиро, раскрыв рот в беззвучном крике. ичира выпрыгнул за границу круга и упал. Кабан, вылетев за круг, растаял в воздухе. Маг вытер пот. Он не трус, однако увиденное напугало и его. Пустота. Некоторые относят ее к первостихиям, некоторые считают основой всего. Но точно не знал никто. Известно лишь то, что те, кто пробовал использовать ее силу, растворялись в вечном ничто. Она забирала тело, разум и душу, стирала и растворяла в себе все, к чему прикасалась. Не стоило играть с ней. Опасно даже просто обратить на себя ее внимание. 700 лет назад границы между планами были прочны. Требовались значительные усилия, чтобы прорвать их. Однако то, что сегодня увидел Ичиро, меняло все. Если даже пустота точечно прорывается в мир, то что говорить про границы между реальностями? С одной стороны, это плохо. с другой же открывает определенные перспективы. Успокоившись, мак поднялся и продолжил путь. Пару дней спустя на горизонте показались сверкающие шпили города. Скептически оглядев свою одежду, он направился к городу. По дороге попалась деревенька. Спрятавшись в кроне дерева, он разглядывал ее. В некоторых дворах на натянутых веревках сушилась одежда. Конечно, у крестьян она не лучшего качества, но по сравнению с его обносками – небо и земля. Вообще, чем ближе к столице, тем лучше жили люди. У некоторых крестьян стояли каменные и деревянные дома. Даже во времена империи простые джигаты так не жили. Вероятно, нынешний правитель королевства весьма предприимчив и имеет немалый источник дохода. усевшись поудобнее макс стал дожидаться вечера предстоящее дело притило его натуре однако ичира взывал к здравому смыслу в обносках его никто не воспримет всерьез так что придется заняться недостойным дворянниино делом дожидаясь темноты ичира задумался о дальнейшем развитии со временем воскрешения он довольно неплохо подтянул навыки Конечно, темная и стихиальная магия недоступны, но это из-за неразвитого энерготела. И все-таки ранга послушника он уже достиг. Вообще, по словам наставника, путь мага делится на основные этапы. Тренировка тела, разума и духа. Первый этап — это тренировка тела. Джигат, развивший физическое и энерготело, раскрывший чакры, считается послушником. Не маг, а лишь кусок железа для обработки. Второй этап — тренировка разума. Как говорил учитель, разум мага обязан быть холоден и бесстрастен. Он подобен клинку в руках прославленного мастера. Идеальная техника и совершенство движений. Вот к чему стремится каждый воин. Так и мысль мага обязана быть ясной, чистой и стремительной, словно движение остро отточенного клинка. Третий этап – тренировка духа. Дух, практикующего искусства должен быть тверд и силен. На этом этапе послушников истязают и заставляют терпеть боль. Ведь стоит нарушить концентрацию во время магического ритуала, и результат будет плачевен. многие не выдерживают этого этапа четвертый этап совершенствование энерготела создание мага каналлов развитие эфирной астральной и ментальной составляющих прочувствовать вибрации связь с планами понять суть тонких тел после прохождения тренировок послушник проходит испытание и получает второй ранг ученик На этом этапе осознают уже изученное, расширяют свою связь с планами и, конечно же, тренируются. Для перехода на ранг адепта необходимо расширить и укрепить энергоканалы и прорастить их сквозь физическую, эфирную, астральную и ментальную составляющие. Некоторые учителя говорят, соединить физическое тело и дух. Учитель чира был не согласен с этим высказыванием. Дух — это другое. Ичиро знавал магов с духом крепким, как сталь, под неистовой волей лопались камни, а реальность сминалась по их желанию. И были маги с душком, так их называл Ичиро. Подлые и трусливые. Просто чудо, как они смогли выдержать тренировки духа. Хотя иногда жажда власти и могущества творит чудеса. После получения третьего ранга адепта, Джигат уже мог использовать ману. И для большинства это пик развития. Дальше шла элита. Ичиро получил ранг адепта в свое время, и его душа готова идти дальше. Однако тело, не тренированное с детства, следовало подготовить для этого. Оглядев внутренним взором энергетику, Ичиро вздохнул. Чакры увеличились вдвое, а по конечностям пролегли тоненькие волоски магоканалов. Но ничего, если повезет, в городе можно будет достать ингредиентов и сварить восстанавливающее зелье. Уж что-что, в алхимии исследованиях он профи. Это признавал даже отец. Из пространственной магии довольно неплох телекинез. Ичиро чувствовал, что эта способность близка по силе к третьей ступени — адепт. И все-таки это очень мало для рода Хаяси. Как ни крути, но с пространственной магией у рода особые отношения, которые выбиваются из привычных рамок. У многих кланов и родов имеются индивидуальные способности. По крайней мере, были во времена империи. С первыми лучами солнца Ичиро направился в город. По мощенной дороге катились немногочисленные повозки. Торговцы зеленью спешили с полей, чтобы побыстрее занять хлебные места. С замиранием сердца он разглядывал родной город. Высокие стены кольцом опоясывали величественный город. Сложенные из огромных валунов, они скреплялись особым раствором и зачаровывались могущественнейшей магией. «Кри богатый город!» и его жители защитили себя по высшему разряду, не скупясь в средствах. На крытых стенах стояли стражники, и командир регулярно делал обход, проверяя посты. На невысоких плоских башенках мощные арбалеты и камнеметы перемежались стрелами, заряженными различными заклинаниями. Вид был точно такой же, как и столетия назад. Острые шпили и башни города взымались в небеса, достигая высот, где парили орлы. И Чиро почувствовал, как защемилось сердце от столь родного зрелища. Как хорошо было бы сейчас побродить по знакомым улицам и вдохнуть сладкие запахи цветущих садов и свежей выпечки. Но реальность вносит свои коррективы. Похоже, прогулку по городу придется отложить. Недалеко от стен раскинулась военная часть. Императоры еще в давние времена мудро решили, что незачем держать в городе прорву молодых парней. А случись что, вот они, только руку протяни. Однако теперь Кри и военный городок окружала общая стена. Однако вход на территорию части был отдельный. и чира решительно свернул с тракта и, поднимая пыль с растрескавшейся от жары земли, направился к воротам. — Ты кто такой? Зачем пожаловал деревенщина? Проваливай отсюда! — заорал боец. Усы воинственно топорщились -то в стороны. И усы — это единственное, что стояло бодро и энергично у воина. Боец горбился и выглядел замученным. «Что ты орешь, Чироки?» Из пристройки вылетел довольно молодой воин и огрел по башке постового. «Тебе мало нескольких суток наряда? В следующий раз тессарарий точно выпотрошит тебя и нас заодно. Так что заткнись и поглядывай по сторонам». Отсчитав насупившегося воина, солдат осмотрел Ичиро и неопределенно хмыкнув, поинтересовался. «Зачем пожаловал?» «Отчу денег и славы!» — беззаботно улыбнулся Ичиро. «А где это найти, как не в армии? И правда ли, что при вступлении снимаются кастовые метки?» Затаив дыхание, Ичиро ждал ответа. От него зависело, что он предпримет дальше. «Правда?» «Но взамен нанесут армейские», — ответил воин. «Однако насчет славы и денег ты загнул. У нас сейчас мир, хотя набор в армии увеличился. И это явно неспроста». «Да...» «Да и вообще...» — почесал он в затылке. «Сомневаюсь я, что тебя возьмут. Хотя иди-ка ты к командиру. Пусть он разбирается. Пройдешь ворота и повернешь налево, зайдешь в каменный небольшой дом». «Там, — спросишь, — Тессарария акуна — почему-то немного завистливо закончил боец. «Понял?» «Конечно», — безмятежно ответил ичира ликуя про себя. При поступлении на службу снимались кастовые метки и наносились армейские печати. А после окончания десятилетней службы давали касту Нмунга, а для особо отличившихся и Кахай. Хотя для ичира важна сама возможность легализоваться в обществе. Хоть что-то осталось неизменным с тех времен. То, что недоступно для Инзуми, не является таковым для легионера империи. Вернее, королевство, — поправил он себя. Нужно следить за речью. Дверь в вербовочный пункт была открыта. ичира вошел внутрь с интересом, осмотрев обстановку. Множество стеллажей со свитками, книгами и какими-то записками занимали все свободное место. В центре стоял стол, за которым сидел одетый в легкие кожаные доспехи воин, что-то выводящий стилусом на листе пергамента. Ичиро дал бы ему лет двадцать-двадцать пять. В углу комнаты сидел мрачный тесарарий Вояка чувствовал себя неуютно в окружении бумаг. «Доброе утро!» Постучал чира по косяку дверей, не дождавшись реакции джигатов. Писарь отложил стилус, посыпал пергамент песком и, отодвинув сторону, спросил, «Ты кто?» «Меня зовут Ичиро», — вежливо представился маг. «Я узнал, что идет набор в армию и желаю записаться в ваши ряды». «Хм -м -м -м», побарабанил пальцами по краю стола писарь. «И что мне с тобой делать?» Для строя это слишком мелок, а легион сражается строем Зачем ты тогда нужен? Куна, зачем нам полукровка?» Тессарарий нехотя ответил. «Инспектор Шишога. Ну, хочет он в армию, зачем мешать? Полукровки сильны и проворны. Отдадим его после учебки в Весикагу. И пусть делает с ним, что хочет. Да у тебя осталась капля разума, куна!» Дело навосхитился инспектор. Он явно за что-то издевался над Тессерарием. Подай мне книгу новичков. Тессерарий с трудом нашел ее. От попыток прочесть написанное даже взмок. Все это время Шаге с удовольствием наблюдал за ним. Итак, был ли ты замешан в каких-то противоправных деяниях? Убийствах знатных господ, грабежах, ограблениях королевских караванов? «С какой целью желаешь вступить в армию? Чем занимался раньше? Твое имя? Кто мать и отец?» Инспектор буквально завалил его вопросами. «В противоправных делах участия не принимал. Жил в деревне, помогал по хозяйству. Мать и отца не знаю. В армию вступаю, дабы сменить касту. Зовут Учира». «Стандартный ответ новичков», — пробурчал Шоге. «Но ты учти». хотя при вступлении в армию и снимаются все прошлые грехи. Если всплывет, что ты участвовал в незаконных делах против аристократии и короны, тебя казнят. Понял? Так точно, инспектор, — поклонился ичира Тогда записываю тебя в новобранцы. Вывел его имя на бумаге Шоге. И ничего не хочешь сказать по поводу своей речи? Обычно деревенщины мычат в ответ, а ты вон какой бойкий, а? Мак ругнулся про себя. Слишком въелась в него правильная речь и манера. Проще надо быть. Меня воспитывали в строгости и заставляли правильно отвечать на вопросы. Пожал плечами чира За проступки били. Вот я и старался. Я буду следить за тобой, — прищурился Шоге. Если узнаю, что ты шпион, умирать долго будешь. Тессерарий, проводи его к остальным новичкам. Нечего ему по части разгуливать». Проводив взглядом уходящих, Шага с облегчением выдохнул и, достав из-под стола кувшин, глотнул разбавленного вина. Очередной тупой деревенщина вступил в войско. Припугнул его и правильно сделал. Нечего булки расслаблять. Хотя, говорит, он складно, да. Может, и правда надрессировали, словно собачку. Что-то многовато в последнее время полукровок встречается. Хотя всякому отребью плевать, с кем спать, вот и рождаются всякие ублюдки. Да и хрен с ним. Королевству нужны новые легионеры. Мясо быстро кончается. И вообще быстрей бы свалить в город». Зевнув от скуки, инспектор глотнул вина и забыл про Ичиро.